«В этой жизни я...» Лицо Джу Вансяна просветлело, глаза наполнились необыкновенной ясностью и лукавинкой, делая его все больше похожим на свою изначальную ипостась Янь-гуна. «Удивительно», — проговорил Ван Джунсин, «что мы оба родились похожими на самих себя». «Это знак», — утвердительно сказал Джу Вансян, «чтобы мы смогли отыскать друг друга». Я так и знал, что именно тысячное перерождение является знаковым. Но как тебе удалось меня найти?» «Всё ещё не понимал Ван Жун Син. И откуда тебе известно моё нынешнее имя? Его знают только во дворце, а я никогда не покидал его». «Почему?» — тут же нахмурился Джу Ван Сян. «Ты заложник?» «Нет», — со смехом возразил Ван Жун Син. «Я молочный брат императора и его личный слуга». Считается, что тень императора нельзя показывать остальным. — Тень? — переспросил Чжу Вансян. — Да. Если с императором что-то случится до того, как у него появится наследник, а других родственников у него нет, то его смерть скроют, а трон перейдет к его тени. Так принято в этом царстве вот уже несколько сотен лет, чтобы избежать войн за престол и наследие. Но вне династии об этом никто не знает, — добавил Ван Чжун Син, со значением поглядев на Чжу Вансяна. «Ты же знаешь, я не из болтливых», — задумчиво отозвался тот, размышляя о нововведении. «А это хорошие обычаи». Но держать тебя в заперти, и он опять неодобрительно покачал головой. «Иногда и дворец может быть целым миром. Значит, ты с самого своего рождения находишься во дворце? А твои родители?» Ван Джун Син ненадолго задумался, потом сказал. «Не знаю, матери своей я не помню» но мне и не рассказывали будто бы она дала мне новое имя когда стала кормилицей принца минву но как меня называли прежде не знаю умерла сочувственно спросил джу вансяан она получила хороший откуп и покинула дворец помолчав сказал ван дджун син бросила ван джум син засмеялся я так не считаю она нашла для одного из своих детей лучшую судьбу «Не каждому посчастливилось стать молочным братом наследного принца. Я никогда не держал на нее зла за это». «Но ведь ты остался сиротой». Никак не мог успокоиться Джу вансян Сян. Янь Гун был сиротой, потому в жизни его было много невзгод. «Нас с Луэром вырастила вдовствующая императрица», — возразил Ван Джун Син. «Наверняка страшная Мегера». «Нет», — задумчиво отозвался Ван Джун Син, — размышляя, стоит ли говорить Джу Вансяну о том, кто такая их сменлу-мачеха. Но так и не сказал. До того нам приходилось нелегко. Женщины императорского гарема не любили Луэра, но им не доставалось, раз я тень принца. А когда император женился, новая императрица сразу выслала гарем из дворца. «Это правильно», — одобрил Джу Вансян, покивав. «А что евнухи?» «Евнухов не было вовсе». «Как это?» царский гаремы без евнухов опешил джу вансян ван дджун ван син вкратце рассказал ему историю о неразделенной любви императора и принцессы заложницы джу вансяан был потрясён покойного императора ему было очень жалко а история верности напомнила ему али дзе и меэйджун и он почувствовал себя несчастным а ты поспешил отвлечь его ван джуун син расскажи о твоей жизни джу вансяан мотнул головой Ну, что тебе рассказать? В тысячной жизни я родился в семье торговцы Шелком, младшим ребенком. Меня баловали и исполняли все мои капризы. У меня есть отец и старший брат, но теперь они считают, что я лишился рассудка. Я был слишком воодушевлен тем, что родился похожим на самого себя, понимаешь ли. Я покинул дом и отправился искать тебя. А, ты спросил, как я тебя нашел? Бессмертный мастер сказал мне, где тебя искать. Бессмертный мастер? переспросил Ван Джун Син. «Настоящий? Я думал, они только в легендах бывают». «Этот настоящий», — утвердительно кивнул Джу Ван Цян и невольно тронул висящий на шее амулет. «Я такое увидел. Тут точно умом тронуться можно. Счастье, что я — это я. Я столько повидал и пережил, что способен сохранить рассудок, даже увидев то, что они мне показали. Они? Их двое было. Бессмертный мастер и еще один». «Думаю, тот, другой — демон», — понизив голос, сказал Джу Вансян. «Только не такой, как красноглазая змея. Он был совсем как человек». Когда он довольно сбивчиво описал, как выглядели бессмертный мастер и его спутник, Ван Жун Син тихонько вскрикнул. «Сяо ты же встретился с небесным императором! Я видел его мельком во дворце! Это точно он!» «А тот, другой?» — беспокойно спросил Джу Вансян. «Небесный владыка демонов. И такие бывают. А, впрочем, да, то существо называло бессмертного мастера хуанди Думаю, наш царь очень обрадуется, если ты расскажешь ему об этой встрече». «Нет!» — со страхом воскликнул Джу вансян «Я не могу. Я не готов еще встретиться с ним. Не говори ему обо мне». Ван Джун Син жалостливо на него посмотрел. Цинь Юань всегда считал, что Янь Гуну нужно прежде всего простить себя самого. Он всегда полагал, что Ли Цзэ не держит на своего явноха зла. А уж теперь-то и вовсе. Бог войны воссоединился со священной змеей. Но рассказывать об этом Джу Ван Сян он пока не стал, боясь, что нервное потрясение плохо скажется на его здоровье. «Хорошо, хорошо», — поспешил уверить его Ван Джун Син. «Давай еще поговорим. Поговорим» прошептал Джу вансян и на его лице забрежила слабая улыбка. «В этой жизни я не никчёмный», — с долей гордости сказал Ван Джун Син. «Ты не был никчёмным». «Был», — в свою очередь возразил Ван Джун Син. «Ты разве забыл, как у меня всё из рук валилось? Зато теперь я хорошо езжу верхом и умею управляться с мечом, и метко стреляю из лука. Нас с Луэром учили лучшие мастера царства». Я не настолько вынослив, как Луэр, но ни в чем ему не уступаю. — А ты? Джу Вансян некоторое время молчал, потом сказал тихо. — А я в этой жизни не Евнух. Зрачки юноши расширились. Он знал, как болезненно Яньгун относился к собственному увечью. Это и в самом деле можно было считать достижением. Они говорили долго, взбудораженные чудесным воссоединением после тысячелетней разлуки. А потом и сами не заметили, как заснули. Один в кровати, другой в кресле. Им ничего не нужно было ни говорить, ни объяснять, ни доказывать. Метущиеся души успокоились. Из души Джу Ван Сяна медленно истаивала одержимость. А Ван Джун Син впервые в этой жизни крепко заснул. И кошмары ему больше не снились.